«Что выбираешь, ужин готовить или лагерем займёшься?» «Давай я ужином займусь», – оживился Ванька. «Видимо, пожирать он любит». Лагерь поставить – ничего сложного для опытного человека. Поставил палатку, кинул внутрь спальники, стараясь не напустить мошкару и комаров. Натаскал дров – и готово. Возле кострища уже давно лежат брёвнышки, чтобы удобно было сидеть. «Ничего больше-то и не надо, тем более на одну ночь».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 Ванька весело рассмеялся и с головой окунулся в готовку. «А не такой уж он жлоб, оказывается. Думаю, сработаемся». Пока Иван готовил, я уселся возле костра и задымил папиросой, разгоняя дымом надоевшую мошкару. «Хорошо. Дикий я человек. Вот в таких условиях и отдыхаю только душой, несмотря на физические неудобства».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 Двое камуфляжных молча подняли меня и усадили на бревно перед костром, встав за спиной. А напротив меня уселся Иван. Так, на Найдионов Кирилл Владимирович. Сирота, женат, детей нет, 25 лет. Не привлекался, не судим, работает в охотхозяйстве посёлка Приречный. В настоящее время числится разнорабочим в геологической партии московского отделения «Мир». Геолога географических наук АН СССР. Ничего не упустил? Хорошо, продолжим. Расскажи-ка мне, Кирилл, про вертолёт, что лежит тут не очень далеко на болоте. Всё подробно расскажи. Не знаю я ни про какой вертолёт. Закончить я не успел. Один из стоящих за спиной камуфляжных от всей души заехал мне сапогом по почкам, снося меня с бревна на землю. Больно же, блядь!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 утаив только мою принадлежность к другому времени и находку портала. О портале Толян точно сообщить в своей записке не успел, времени у него тогда совсем не было. Рассказал, как врезался ночью в обломки, как нашёл полковника, как чинил лодку и отвёз его на остров с деревни сектантов, как Толян умер при попытке доставить его в больницу и о том, что опечатанный ящик с находкой вскрыл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 Ну, конечно, расписку придется с тебя взять, а не разглашение, а потом спокойно сможешь вернуться к своей обычной жизни и забыть все это, как страшный сон. Ну да, так я тебе и поверил, сучонок. Не нужен вам такой свидетель, как я. Об этом говорило всё. И масштаб тайны, и то, как меня нежалеючи допрашивали. Они обломки вертолета на куски разнесли, а меня притопят где-нибудь и не почешутся даже.